35 пятая глава. Это не был несчастный случай. Кто-то сделал это намеренно. Я уложила Фрею в постель, а на следующее утро она лежала у подножия лестницы. Она упала. По-другому и быть не могло. Но патологоанатом — явные признаки насильственной смерти. Вот что говорится в отчете. Смерть не от несчастного случая. И целая череда доказательств, подтверждающих этот вывод. Как научный эксперимент в школе. Гипотеза, исследование, доказательства, результаты, заключение. Но я не понимаю доказательств. Я не могу осознать результат. Это невозможно. Это должен быть несчастный случай. Это был несчастный случай. Я чешу руку, и кожу щиплет. Дженнинг переводит взгляд на меня, и я убираю руку со стола, кладу ее себе на колени. «Науми, я хочу, чтобы вы внимательно меня послушали, ладно?» «Найдены явные доказательства того, что кто-то причастен к смерти вашей дочери. Возможно, она упала, но это не было несчастным случаем. Дальнейшая ложь вам не поможет». «Я не лгу». «Науми», — вмешивается Окер. — «на данном этапе я вынужден еще раз спросить вас, не хотите ли вы помощи адвоката?» «Если ты сейчас попросишь адвоката, то будешь выглядеть виновной». «Нет». «Вы уверены?» «Мне не нужен адвокат. Я говорю правду. Я не убивала ее. я просто пыталась уберечь ее. «Ладно», — он кивает Дженнингу. Дженнинг открывает свою папку и кладет на стол несколько листов бумаги лицевой стороной вниз. «Но я вижу, что на другой стороне есть цветные изображения». Закрываю глаза. «Я не хочу их видеть. Нам нужно задать вам вопросы о...» «Я не хочу видеть фотографии. Науми, вы не обязаны смотреть на них, если не хотите, но мы должны задать вам вопросы о них». Твердым голосом говорит Уокер. Больше никаких телячьих нежностей. Ясно. Я по-прежнему сижу с закрытыми глазами, но слышу шелест переворачиваемых листов и тихий звук, с которым они ложатся на стол изображениями вверх. Я так крепко зажмурилась, что кажется, будто голова вот-вот взорвется. «Я показываю обвиняемой фотографию рук покойной», произносит в диктофон Дженнинг. Я яростно мотаю головой из стороны в сторону. «Не смотри, не смотри, не смотри!» «Наоми, как, по-вашему, на что это похоже?» Он делает паузу. «Наоми, вы сказали, это был несчастный случай. Вам нужно посмотреть, чтобы вы могли дать нам пояснение». Я открываю глаза, но смотрю на свои руки, которые сложены вместе на коленях и сжимают испачканный кровью платок. Медленно поднимаю взгляд на стол, а затем перевожу его на фотографию, намереваясь взглянуть лишь мельком, чтобы понять, о чем идет речь. Но, увидев изображение, я уже не могу отвернуться. На каждой фотографии крупным планом изображена одна из крошечных рук Фреи со скрюченными пальцами. Дженнинг тычет ручкой по очереди в каждый снимок, направляя мой взгляд на ее запястье. «Как вы думаете, что это такое?» «Я не могу удержаться и так низко склоняюсь над фотографией, что она колышется при каждом выдохе. Каждое запястье запечатлели с обеих сторон» ладонью вверх и ладонью вниз. На обеих руках видны тёмно-фиолетовые синяки, похожие на одинаковые браслеты. «Синяки? Она вся в синяках», — шепчу я. Отпечатки пальцев четкие. Кто-то держал Фрею так крепко, что на коже остались синяки. Кто-то причинил ей боль. «Вы заметили эти синяки, когда укладывали ее в постель?» В моей голове звучит громкий и радостный смех дочери, напоминая о том моменте, когда мы играли в ванне с пеной. На не было ни единой отметины. Нет, я не видела никаких синяков. Дженнинг переворачивает другую фотографию. Я вижу очертания нижней губы Фреи, нежный наклон ее подбородка. Вдоль ее челюсти виднеется несколько фиолетовых отпечатков. Как вы думаете, что это за отметины? Синяки. Как вы думаете, кто их поставил? Я знаю ответ, но не могу его произнести. Не могу озвучить мысли, которые крутятся у меня в голове, потому что, если я это сделаю, все, что случилось с Фрей, станет реальным. Наверное, она получила их во время падения. Давайте по-честному, Наоми. На что похожи эти отметины? Дженнинг бросает взглядом мне вызов. На следы пальцев. Да, кто-то схватил Фрею за запястье. Это были вы? Нет! Вы схватили ее за лицо? Нет, клянусь! Дженнинг снова берет отчет патолога Анатома и листает страницы. На третьей странице отчета патолога Анатома подробно описано повреждение задней части головы, которое не соответствует падению, а скорее является результатом удара тупым предметом. Вы понимаете, что это значит? Понимаю, но качаю головой. Не могу произнести эти слова. И не буду. «Кто-то причинил боль моему ребенку. «Травма от удара тупым предметом», — продолжает Дженнинг. «Это означает, что кто-то с силой ударил чем-то по затылку Фреи. Есть ли у вас предположение, как она могла получить такую травму?» Я качаю головой, не в силах говорить. «Итак, когда вас доставили в участок, мы вас сфотографировали». «Да». «Взгляните на это». Дженнинг переворачивает еще два снимка. Но они не такие, как я ожидала увидеть. Я думала, меня сфотографировали по плечи, как на тех снимках знаменитостей, которые публикуют в газетах. Но на одной фотографии изображена моя рука, а на другой — затылок. Когда эти снимки успели сделать? Я не отдавала себе отчет в том, что происходило. Не могла сосредоточиться ни на чем, кроме слова «убийство», которое снова и снова прокручивалось в моей голове. «Что это у вас на руке?» Дженнинг проводит пальцами по фотографии, где изображено мое предплечье от локтя вниз к запястью. Прищурившись, внимательно разглядываю снимок, затем отвожу взгляд, но моя правая рука начинает дрожать. «Что это у вас на руке?» «Царапина». «А здесь, на задней части шеи...» «Царапина». Дженнинг кивает, поджав губы, словно ему на язык попало что-то едкое, кисло-горькое. «Царапина», — повторяет он. И она не выглядит свежей. Она зажила, но вам наверняка было больно, когда вы ее получили. Я... это просто привычка. Я царапаю себя постоянно. Делаю это во сне. Тишина наполняет комнату, но шум в моей голове оглушителен. Мысли бушуют в голове, кричат, желая быть услышанными. Приказывают мне бежать. Я этого не делала. Точно? «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет!» Я дрожу, но в комнате душно. Так жарко, что невозможно дышать. Не могу дышать. Весь кислород словно улетучился из комнаты. Остался безвоздушный вакуум, и мне некуда деться. Хватаю ртом воздух, но это бесполезно. Горло сжимается, когда паника все сильнее овладевает телом. «Наоми?» Уокер подбегает и опускается на колени рядом со мной, положив ладонь на мое плечо. «Наоми, наклонитесь вперед. похоже, у вас паническая атака. Просто наклонитесь вперед, опустите голову между коленями и дышите». «Кто-то убил мою дочь, пока я спала». Хватаю его за руку, и ткань его пиджака мнется под моими пальцами. «Я не могу. Кто-то убил мою дочь, пока я спала». «Вы можете, послушайте меня. Вдохните. Медленно. Так, хорошо. А теперь выдохните. Тоже медленно. А теперь еще раз. Вдох, выдох». Мое дыхание выравнивается под руководством его спокойного, уверенного голоса. Пульс все еще неестественно учащённый начинает замедляться. Я оттягиваю высокий вырез своего джемпера. Моя грудь взмокла от пота. Вдох, выдох. Я встречаюсь с Уокером взглядом, и морщины на его лбу разглаживаются. «Кто-то убил мою дочь, пока я спала». «Лучше?» — спрашивает он. Я киваю, затем отворачиваю от него голову, и меня громко рвёт на покрытый линолеумом пол. «Неужели это была я?»